Глава 19. Взгляд Ярослава вначале направлен на мои руки, и только после на все тело останавливается на лбу. Брови шефа взлетают вверх. «Да уж, действительно сильно вы ударились. А я уже был начал подумать, что это вы решили продолжить практику, которую начали на мосту». Э, «Вы подумали, я тут убиться пытаюсь? Поэтому приехали проверить». Так я бы тогда не стал вам писать. Признаться, ваши сообщения показались мне подозрительными и странными. Можно войти? Да, конечно, проходите. Смысл опасаться шефа и не пускать на порог, когда мы работаем теперь бок о бок? Он мой спаситель. Да и хотел бы сделать что-то плохое, сделал бы еще тогда, после моста. Чай, кофе? Интересуюсь я, провожая гостя в угол, где расположена моя мини-кухня. Надо же, мне так нравилось в этой маленькой квартирке. А теперь застеснялась. Все же обиталище у меня скромное, на взгляд крутого богатого продюсера наверняка его всебедная, и такая коробка из подобуви. Он еще такой крупный мужчина, и из-за его габарит в кажется, что пространство стало еще меньше, чем было. Нет, спасибо, ничего не нужно. Собирайтесь, сейчас поедем. Собираться, прихватив одежду из шкафа, ушла в ванную, но быстро поняла, что это плохая идея. Пол я все еще не убрала от крови и стекла. Еще не хватало вновь поскользнуться на всем этом. Убирать долго. Хм. А что делать? Больше прятаться от глаз Ярослава мне в этой квартире негде. Какие-то проблемы? Это начальник заметил, что я задумчиво стою возле открытой двери в ванную. Нет, бодро соврала я. Ярослав вдруг встал и подошел ко мне не менее задумчиво, чем я до этого оглядел пол ванной. Создается впечатление, что вам опасно оставаться одной. И не одна. «Вы тут с кем-то живете, молодой человек?» «Котенок. Как раз сегодня решили немного пожить вместе, пока она себе кого-нибудь еще не найдет. У вас, кстати, есть животные? Пробую я сосватать Найту. Ситуация, конечно, странная. Вечер ко мне пришел мужчина, я с ним почти наедине, на мне халат на голое тело. Никак не могу об этом забыть. У меня на лбу рок, и я пытаюсь пристроить котенка». «Мой график не позволяет их заводить. Я часто бываю в разъездах». «Где у вас веник?» «О, нет, только не это. Неужели Ярослав решил сам убрать этот ужас? Я не дам. Но если все же решил, то я уже готова влюбиться в этого заботливого мужчину и выйти за него замуж. Если вдруг предложат, конечно. Вот, мама, удивится, если я так долго просидевшая в девицах вдруг выскочу замуж. Но шутки шутками, конечно, а надо что-то ответить Ярославу. А то я уже с минуту в молчаливом ступоре». «Не надо веник, я попозже уберу, сейчас нет времени». «Потом следы кроя будет оттереть труднее». «Вы так профессионально говорите, словно кого-то убивали!» — нервно произнесла я, пытаясь оттянуть Ярославу подальше от своей злосчастной ванны и закрыть дверь. «Чего только в жизни не бывало. Одевайтесь здесь, я отвернусь». «Какой все-таки шикарный босс мне достался!» Как могла, быстро в такой ситуации переоделась, неотрывно следя за тем, а не подглядывает ли шеф. «Нет, не смотрит, думаю ему, мое худосочное тело вообще ни к чему. Наверняка на него пачками пышногруды и красотки вешаются». Ярослав куда сильнее увлекся котенком, усадил малышку себе на колени и гладит. На это довольно мурчит. Одевшись, вдруг поняла, что просто стою и уже с минуты бессовестно рассматриваю Ярослава, пользуясь тем, что он на меня не смотрит. Очень уж привлекательный мужчина, взрослый, состоявшийся, такой прямо породистый, вообще неприятный и профессия интересная. Чувствую, как сердце вдруг словно быстрее забилось, захотелось улыбаться и как будто бабочки в животе запорхали. Я все. Ярослав оборачивается, улыбается мне и встает, уложив котенка на свое место.